Глава третья. У входа толпились люди, но с vip приглашениями они быстро очутились внутри. Куча знаменитостей, журналисты, все очень дорого. Классическая живая музыка, шампанское. Скрипачки в струящихся черных платьях взмахнули смычками и зазвучали торжественные фанфары. А в центр вышел Пётр Дягилев, известный ведущий с Первого канала. «Ещё пять минут...» и вы сможете своими глазами увидеть эти потрясающие работы. Ими восхищается Лондон, Париж и многие европейские города. А сегодня вы – те счастливчики, кто сможет увидеть картины Бархана первыми из жителей Москвы. Бархан – новое имя в мире живописи. Вы увидите мир его глазами. Художник, который рисует не лицо, а душу. «Лера, что с тобой? Лера, милая, с тобой все хорошо?» Инга попыталась удержать оседающую подругу. К счастью, стоящий рядом мужчина помог ей подхватить ту со второй стороны и усадить на кушетку. Официанты быстро принесли воду. И поскольку все гости перешли в галерею с выставленными работами, было время прийти в себя. Голова закружилась немного, а тут еще и шампанское. «Ох, и напугала ты меня!» «Может, все-таки скорую?» «Да нет, уверена, что просто перенапряглась немного». Вчера допоздна писала, и сегодня целый день в редакции. все в порядке. Вот только отдохнуть надо. Симпатичный сотрудник галереи вышел к девушкам и предложил им пройти в кабинет. «Вам будет удобно здесь, и, если можно, все же без скорой. У нас сегодня открытие, и такая реклама нам совсем ни к чему. Шеф очень трепетно относится к этому проекту. Я вам могу сделать чай, и у меня есть успокоительное. А вам самому не нужно находиться в выставочном зале?» Нет. Там достаточно сотрудников. Я побуду с вами. Меня Денис зовут. Можно, Дэн? Мне нужно в зал. Я должна к утру отправить материал в редакцию. Не убегут от вас эти картины. Я здесь допоздна. Сейчас народ схлынет, и потом я вас провожу туда. Спокойно пейте чай. Не стоит так перенапрягаться». Уже через час Лера чувствовала себя значительно лучше. все таки переутомление. А селебрити, наделав кучу фото для соцсетей и прессы, начали разъезжаться. «Ну что же?» Как я и говорил, вас ждет почти персональное посещение выставки. Лера и Инга вошли в зал. В тишине они молча переходили от одной картины к другой. На всех до единой картинах была изображена девушка или женщина с золотистыми волосами, рассыпанными по плечам. На некоторых картинах она была счастлива, на других — задумчива, иногда смешлива и игрива, а иногда в ней читались грусть и даже страх. Девушка была словно живая и... Хотя лица не было видно, с каждой картины шел настолько сильный поток энергии, что даже голова закружилась. Лера присела. «Тебе опять нехорошо?» «Лера, ты меня пугаешь. Он... он абсолютно гениален. Ты видишь эти картины?» «Да, очень необычные». «Необычные и все? «Лера, ты очень бледная. Поехали к тебе. Мы же все уже посмотрели. По дороге говорили совсем немного». Я думала, у тебя дети дома. Да нет, все разъехались. Старшая Даша уехала жить на лошадиную ферму. Маша учится не в Москве. Помнишь, я же тебе говорила. А младшая сейчас на каникулах в языковом лагере. Так странно ощущаю себя от того, что девочки уже взрослые. Это неожиданно и в то же время так здорово. Лера достала бокалы и налила в них красное вино. Быстро нарезала сыро ветчину и красиво разложила на черную тарелку. Я столько лет готовила каждый день что сейчас просто кайфую от того, что можно поужинать ветчиной сыром. За встречу! У меня куча идей. У меня тоже. Я предлагаю тебе партнерство. Да не в этом смысле. Не смотри на меня так. Я предлагаю открыть в Москве новое агентство. И первый клиент у нас есть. Ты же помнишь, Эстер? Она все-таки решилась. Эстер — девушка настойчивая. И с капиталом семьи. Уверена, все получится. Я за... Завтра начнем набрасывать бизнес-план. А сегодня мне нужно еще статью написать. У меня перед глазами стоят эти картины. Представляешь, мне показалось, что это я на каждой из них. Как можно так тонко почувствовать женскую душу? Да, картины неплохие. У меня крутится в голове какая-то мысль по их поводу, но я никак не могу ее поймать. А у тебя не было ощущения, что их словно с тебя писали? «С меня?» «Ну нет, скорее с тебя. Это просто такое попадание в типаж, понимаешь? И ты этому типажу соответствуешь по своему складу, темпераменту и характеру. Видишь, здесь все просто. Ладно, иди пиши свою статью, а я пойду отдыхать. Если позволишь, я у тебя на несколько дней остановлюсь, а потом найду квартиру где-нибудь в этом районе». Лера несколько раз начинала писать и снова все перечеркивала. Вот не задалось у нее с этими картинами. В душе какое-то смятение — И реагировала она чересчур эмоционально. А в работе это совсем излишне. Но картины не шли из головы. Было полное ощущение дежавю, и ей не просто казалось, что это она, но даже было ощущение, что она помнит, о чем думала в те мгновения. Быстрый поиск в интернете не дал никакой информации. Все так же таинственно. Видимо, он и вправду рисует душу, как написано в пресс-релизе выставки. Маргарита Васильевна слегка поморщилась. Да это... ну, просто панигирик какой-то. Я вам сразу сказала, что в искусстве слабо разбираюсь. Я больше про бизнес, личностный рост и отношения. Про отношения, само собой. Про них всегда либо разведенные, либо одинокие пишут. Так же, как и тренинги на тему «Как стать миллионером» ведут те, у кого деньги только от продажи этих тренингов. И другого способа заработать они не знают. Это я тебе как редактор со стажем говорю. Не пора ли исправлять ситуацию? Ты молодая и красивая женщина. Пора заняться личной жизнью. Даже не начинайте, Маргарита Васильевна. Моя самооценка эксперта по отношениям не пострадает. Не обязательно играть как Моцарт, чтобы научить ребенка играть на пианино. И, кстати, совсем не факт, что тот, кто играет как Моцарт, смог бы вообще чему-то научить. Так что с моей экспертностью все хорошо. Но ты все же подумай над моими словами. Красивой женщине не полезно так долго быть одной. Вечером по дороге домой Лера решила заехать еще раз на выставку. Картины не отпускали ее, словно в них было что-то магическое. Она медленно обошла весь зал. Они по-прежнему завораживали. А уже выходя, столкнулась с Денисом, который накануне составил им компанию. «Рад вас снова видеть. Как самочувствие? Все в порядке. Вчера переработала. Вот и решила зайти спокойно все посмотреть. Ваша подруга тоже днем заходила». «Инга была здесь?» «Да». «Сказала, что хочет тоже все заново посмотреть, без суеты, и очень расспрашивала про художника. Но «Ну, мы и сами ничего не знаем. Я бы рад помочь, но все, что мы знаем, это то, что его представитель находится в Лондоне. Я, кстати, уже заканчиваю работу на сегодня. Может, сходим куда-нибудь? Поужинаем вместе?» «Звучит заманчиво, спасибо, но у меня дома гостья. Так можем и ее прихватить с собой?» Может, как-нибудь в другой раз. И она помахала на прощание этому симпатичному высокому брюнету.